Издательство, издательство «Миф», издательство Миф, Миф, Миф представляет. представляет. Издательство «Миф» представляет. Вирджиния Хартман. Хозяйка болот. Перевод с английского. Елены Музыкантовой. Читает Юлия Деточкина. Посвящается моим детям и памяти эр и Алекс. «На твоём берегу родился, кровью слился я с тобой, и твой шёпот в сны приходит, манит вечно за собой». Генри Дэвид Тора Есть обитель живых, и есть обитель мертвых. Мост же между ними — любовь. Лишь она имеет смысл, лишь она может спасти. Торнтон Уайлдер Глава первая любой другой на моем месте двинулся бы дальше, не оборачиваясь и вовсе не стал бы тратить время на размышления о том, что же изменило меня в худшую сторону. но порой в душе зарождается крохотный узелок сомнений медленно с неспешностью восходящего солнца он заволакивает разум клубами тумана. а вот надо было, но почему я так не сделала вот если бы раз за разом Я прокручиваю в голове тот день, когда отец покинул нас навсегда. Солнце рыжими лучиками просачивалось сквозь листву дубов. Папа расхаживал у крыльца, а двенадцатилетняя я наблюдала за ним, усадив на бедро еще совсем маленького брата Филиппа. Братишка ухватил в свой пухлый кулачок прядь моих темно-каштановых волос. Я скривилась и аккуратно высвободила локон. Папа ударился ногой о нижнюю ступеньку и поморщился. «Слушай, милая, пусть наша соседка мисс Джолин поможет твоей маме присмотреть за братиком. Так что, Лони Мэй, пойдешь со мной?» Отец уже несколько месяцев не вспоминал про рыбалку, но с каждым днем все чаще метался по дому, натыкался на мебель, хлопал дверью. В доме гудело, как накануне бури. В тот памятный день мама сказала «Бойт, ступай, займись чем-то, мечешься по дому, как тигр в клетке». Все бы отдала, лишь бы пойти тогда с ним, сидеть на краю трясины, зарисовывать каждое существо, что попалось на глаза, наблюдать и слушать папу, как прежде. Но разве я могла? Пришлось остаться. С рождением Филиппа у меня появилось предназначение. Я сидела с братом, пока мама говорила по телефону, отдыхала или хлопотала по дому. Я умела заставить Филиппа смеяться этим икающим младенческим смехом. Возилась с ним после школы, развлекалась на выходных, и теперь он в какой-то мере стал моей летней работой. Мама больше не качала головой, коря меня за бесполезность, и не возводила глаза к небесам. Хрустя гравием, отец пошел в гараж и достал удочку из снасти. Я сунула в рот кончик своей косы и сосала его, пока он не превратился в тонкую пику. Папа тем временем направился к концу дока. В левой руке — коробка для снастей. Жилет цвета хайки обвис под тяжестью свинцовых грузил и приманок. Отец обернулся на минуту, наклонив голову так, что лицо попало на свет. Я помахала, На луч солнца ударил папе в глаза, и он не увидел. Просто повернулся к лодке, забрался в нее и уплыл. Мы думали, отец остался с ночевкой в рыбацком лагере, в той выцветшей двухкомнатной хижине, примостившейся на илистом берегу, или отправился в патруль прямо с болот. Но настало утро понедельника, а папина отглаженная униформа отдела рыбоохраны все так же висела в шкафу. Днем к нам в дом заглянул папин начальник, капитан Шапель. Высокий, в форме цвета хаки, он прогрохотал ботинками по ступеням нашего крыльца. До двери дойти не успел, а мама уже открыла. «Привет, Рут! Просто зашел узнать, Бойт прихворнул, что ли?» Мама обернулась ко мне. «Лони, иди займись своими делами!» Судя по двум вертикальным морщинам, залегшим меж ее бровей, припираться не стоило. Как я ни старалась, так и не смогла разобрать из кухни то, что мама с капитаном тихо обсуждали на веранде. А когда я вытерла последнюю тарелку, то услышала, как хрустит гравий под шинами отъезжающего грузовика. Ночью похолодало, пришлось влезать в свитера, а папа так и не вернулся. Я успела лечь спать и много времени спустя услышала голоса и вышла на лестницу. «И как я сам не понял?» — говорил мужчина, капитан Шапель. Квадратные стеклянные панели на веранде залила темнота, пряча за собой ночное болото. Перилы едва зарялись, льющимся с первого этажа светом. Голос капитана казался каким-то зыбким. «Бойт в последнее время был сам не свой», Мне просто в голову не могло прийти, что он... «Нет!» — перебила мама. «Он дома не вел себя странно? Может, хандрил из-за чего? А то последние недели...» «Нет!» — громче повторила она. Капитан заговорил совсем тихо, но несколько слов все же долетели до меня. Утонул. Намеренно. С грузом. «Нет!» — упрямо твердила мать. «Мы все прикроем, Рут. Несчастные случаи на лодках — дело обычное. Не с моим бойдом. В похоронном бюро я отошла от лакированного деревянного ящика и прислушалась. Какая чудовищная трагедия. Как жаль. Да на лодке с кем угодно что угодно может случиться. Не знаешь, когда настанет твой черед. Итак, это все же был несчастный случай. А те слова, что долетели до меня на лестнице, просто дурной сон. После похорон мы с мамой отнесли Филиппа домой и о папе больше не упоминали. Может, если не произносить его имя, как-то забудется, что он никогда не вернется».